Глава 19. Разговор с Юреем. Нет, он шутит. Я уставилась на Ронина, который выжидающе возвышался над Тацуми. На губах Акамы играла мрачная улыбка, но взгляд был холодный и угрожающий, как у человека, жаждущего мести. Он говорил совершенно серьезно: Нет, Акама так нельзя! воспротивилась я. «Они ведь даже не вооружены! Мы не можем просто так взять и перебить местных жителей в их собственных домах!» «Это ты не можешь!» Заметил Акамы, и его губы скривились в недоброй ухмылке, обнажив острые, как у зубы. «А я вот не могу с добром относиться к подлым, бесчестным крестьянам, которые хотели скормить нас Гаки. Я считаю, что по меньшей мере... «Дом главы нужно сравнять с землей, а его башку насадить на столб при входе в деревню, как предупреждение для всех путешественников. Что скажешь, Каге?» Тацуми обмотал рану на руке куском ткани и затянул повязку потуже при помощи зубов. «Нет». «Нет». Ронин назумленно уставился на него, а я с облегчением выдохнула. Черт побери!» «Почему нет? Ты что, не самурай? Да ведь эти крестьяне едва нас не убили!» «Моя миссия не в том, чтобы сжигать деревни», — ответил Тацуми, не поднимая глаз. «Это напрасная трата времени. Если хочешь, оставайся и мсти местным сколько угодно. Мне на это плевать. Мы с Юмака уходим отсюда на рассвете». Ронин с отвращением фыркнул. «Ой, да пожалуйста!» — пробормотал он. «Думаю, есть даже какая-то романтичная справедливость в том, чтобы не мешать голодным призракам пожирать своих же родичей. Готов биться об заклад, что через несколько лет тут вообще никакой деревни не останется. Будет одно лишь кладбище, полное гаки». «Но почему тут так много гаки?» — спросила я. «Откуда они берутся? Неужели возникают прямо из-под земли голодные и злые?» «Гаки — это души жадных людей, чье самолюбие принесло им немало бед», — пояснил Тацуми. «Неутолимый голод — это их наказание за жадность, и он будет мучить их вечно, пока они не искупят своих грехов». «Но ведь жители этой деревни совсем не жадные», — возразила я. «Ты же сам их видел! Они чуть ли не из кожи вон лезли, отдавая нам угощение!» А Кэма пожал плечами. «Может, они просто надеются не переродиться в Гэке, когда их неизбежно сожрут. Может, это все чья-то недобрая шутка, но я слишком устал, чтобы в нее вникать». Я покачала головой. «Что-то здесь не так», — пробормотала я, — подошла к двери и посмотрела на дорогу. Деревние гаки не так просты, как нам кажется. Думаю, во всем этом замешан и тот монах. Монах? Мрачно переспросила Камы. Какой еще монах? Юрей, который... Ох, забудь. Нужно поговорить с главой деревни. Сказала я, обернувшись. А недоверчиво поглядел на меня. Но я не обратила на него внимания, ловя взглядом Тацуми. «Думаю, он расскажет нам, что происходит. Одно нападение мы уже пережили, и никто не ждет, что мы вновь появимся в деревне. Все думают, что нас сожрали гаки. Пожалуй, теперь-то он нам все расскажет». Тацуми ничего не ответил, и я, нахмурившись, посмотрела ему в глаза. «Ты что, не хочешь во всем разобраться, Тацуми?» «Неужели тебе ни капельки не интересно?» «Нет». «А мне вот интересно». «Мне тоже», — к моему изумлению заявила Камы. «После твоего предложения мне и впрямь захотелось поболтать с нашим дружелюбным главой деревни и выяснить у него, зачем он скармливает путников местным Гаки. Как по мне, идти надо прямо сейчас». Он решительно подошел к двери и оглядел черными глазами окрестности. «Никаких голодных призраков я поблизости не вижу», — сообщил он. «А даже если мы на них наткнемся, теперь нам точно известно, что их можно убить, изгнать, и все в таком духе». Он обернулся, и его губы тронула вызывающая улыбка. «Что ж, стало быть, в дом главе деревни». Кагисан, ты с нами или нет? Тацуми холодно взглянул на нас, продолжая молчать. Наконец, он грациозным движением поднялся на ноги, спрятал камигороши в ножны и заскользил по комнате. При его приближении внутри у меня что-то странно закололо, а сердце застучало сильнее. Хорошо, только быстро. Пока мы шли к дому главы деревни, за нами внимательно наблюдали местные жители. Оказалось, что этой ночью никто не сомкнул глаз. На улицах не было ни души, но все притаились у окон. Мы видели, как крестьяне глядят на нас, округлившимися от изумления и страха глазами. Судя по всему, они и впрямь не ожидали, что мы выживем после нападения Гаки и осмотрительно решили держаться от нас подальше. Никто не задержал нас, когда мы шли через поселение, пересекали главные ворота у дома главы деревни и поднимались в этот самый дом по ступенькам. Только тогда я заметила, что дверь сделана из тяжелого обитого сталью дерева и увидела на ней несколько длинных царапин. Дверь оказалась заперта изнутри, что, разумеется, никого не удивило. Акама несколько раз подергал за ручку, а потом отступил со зловещей улыбкой. Кагесан! позвал он, бросив взгляд на Тацуми и указав ему жестом на дверь. «Не хочешь ли исполнить почетную миссию?» Тацуми выхватил меч из ножен и разрубил массивную деревянную дверь, будто она была сделана из рисовой бумаги. Шагнув вперед, Ака мы поднял палец, легонько по ней стукнул, и дверь со стоном распахнулась. Мы осторожно вошли внутрь. В прихожей было пусто, но в глубине виднелся бледный свет, подрагивающий на стенах и полу. Отодвинув дверь, мы увидели главу деревни. Он стоял посреди комнаты на коленях. Огонь с жаровни отбрасывал на его лицо красноватый отсвет. Как только дверь распахнулась, он рухнул на пол, прижав лоб к доскам. «Помилуйте!» — раздался с пола глухой голос главы деревни. Его била дрожь, и он был страшно напуган. «Помилуйте, господа! Убейте меня, если хотите! Но деревню помилуйте! Она не заслуживает вашего гнева!» «Да ладно!» — Акама скрестил руки на груди. «Хочешь сказать, крестьяне не пытались скормить нас гаки и совершенно ничего не знали о том, что сегодня случится?» Он фыркнул с недоверием и презрением. «Ой, а я уж подумал, что вся деревня подстроила все таким образом, что посожрали именно нас. Ну, я и дурак!» Я нахмурилась и посмотрела на Акамы. «Но ведь это очень похоже на правду!» Вот почему... А, ясно. Опять сарказм. Прошу. Глава деревни не поднимал головы. Пощадите. Мы были в отчаянном положении. Вы сами видели, с чем нам пришлось столкнуться. Вы не представляете, каково это — жить бок о бок с этими тварями. Мы не знаем, что еще предпринять. Они вовсе не бессмертные подал голос Тацуми. Эту фразу он произнес сурово и равнодушно. «Если бы жители деревни попытались их одолеть, число Гаки в округе поубавилось бы». «Но мы же пытались. Мы пытались их убивать, поджигать, отрезать им руки и ноги, закапывать в землю. Но что бы мы ни делали, скольких бы ни лишали жизни, они всегда возвращаются». Глава деревни в отчаянии сжал кулаки. «Это все проклятие. Проклятие, наложенное на нас монахом, будь он не латин, Из-за него мы обречены терпеть набеги Гаки до конца наших дней». Вот оно что. История начинала проясняться. «Какое еще проклятие?» — спросила я, выступив вперед. «Мы видели монаха. Это он виноват?» В том, что вас осаждают гаки». «Вы видели монаха? Милостивый Дзинкей! Неужели он никогда не уймется?» Главу деревни забила крупная дрожь, и он сел на полу и закрыл глаза. «Наверное, нет больше смысла скрывать правду», — прошептал он. «Прошу, присаживайтесь» и я расскажу вам о величайшей тайне и самом страшном позоре нашей деревни». Мы с Акамой шагнули вперед и опустились на татами. Тацуми остался стоять, где стоял, в дверном проеме, но глава деревни не обратил на него внимания. «Наша деревня всегда процветала. По легенде, мой прапрапрадедушка — В бытность свою главой деревни заключил сделку с самим Адзинари, ками урожая, благодаря которой земля всегда будет давать богатый урожай при условии, что местные крестьяне будут о ней заботиться. Еды в деревне всегда хватало, даже после уплаты рисового налога в конце каждого сезона, даже после того, когда имя забирал часть урожая. Поля никогда не истощались и не пересыхали. Ручьи и озера всегда изобиловали рыбой, а сады, пусть и небольшие, овощами и фруктами. «Богатыми мы никогда не были, но и не голодали. И хорошо понимали, что нам повезло куда больше, чем жителям других деревень, которые каждую зиму страдали от голода. И мы благодарили богов за то, что они благословили нашу землю. Так прошло несколько десятилетий». И со временем жители деревни начали опасаться, что об их достатке прознают другие и попытаются отобрать у них пищу. Деревня у нас маленькая, обособленная от остального мира. И если бы кто-то о чем-то прознал, могли бы начаться набеги ронинов и разбойников, охочих до наших припасов. И тогда мы бы не знали мира и спокойствия. Так мы думали в те времена. И хотя земля продолжала давать изобильный урожай, мы начали копить и прятать еду, словно белки-орешки. Редким путешественникам, забредавшим в наши края, мы врали, что мы всего лишь бедные крестьяне, которые едва могут себя прокормить, и отправляли их в освояси с пустыми руками. И вот однажды, в одну из холоднейших зимних ночей, в деревне объявился монах. Он ходил от дома к дому и просил тарелку риса, картофелину, что угодно, что не жалко отдать. Но деревня встретила его недружелюбно. Мой прадедушка приказал всем запереть двери и не обращать на монаха внимания. Целых три дня он бродил по окрестностям деревни, передыхая в снегу, в одной только соломенной шляпе и легких одеждах. Он предлагал помолиться за ближних, благословить поля в обмен на кусок еды. Но никто не обращал на него внимания. Никто так ему ничего и не дал. Все кругом притворялись, что не слышат его просьбы что не замечают, что он умирает от голода. А монах тем временем ни единым словом не жаловался на свое положение. Через три дня его нашли у двери главы деревни, замерзшем до смерти. В обледеневшей ладони он сжимал обрывок бумаги, на котором его же собственной кровью было выведено проклятие за нашу жадность». Через три месяца после того, как его похоронили на кладбище недалеко от деревни, маленькая дочь одного из крестьян упала на серп Кама и погибла. Ее тоже похоронили на кладбище, но ночью она вернулась, голодная и разъяренная. Она ворвалась в свой бывший дом и разорвала родных на кусочки. Через месяц возвратилась уже вся их семья. Она непрекаяно блуждала по деревне в поисках теплой плоти, и ее ненасытный голод сгубил немало жизней. Так и начался этот бесконечный круг. Проговорил глава деревни, а его черные глаза встревоженно глядели перед собой. «В последние три ночи каждого месяца, по числу дней, в которые мы морили монаха голодом, ненасытные призраки восстают из могил и разбредаются по деревне в поисках пищи. Обыкновенная еда их не интересует, Угощение вроде риса, овощей или даже соке они не принимают». Они жаждут одной только живой плоти и пожирают даже родных. Те гаки, которых вы видели сегодня, когда-то были нашими возлюбленными и родственниками. Это все те, кто умер после того, как монах испустил последний вздох у этой самой двери. Он анрё, дух мести и его проклятие продолжает карать нас за грехи наших предков». «Почему бы не покинуть эти места?» — спросил Акамы, когда глава деревни закончил свой рассказ. «Как по мне, самое простое решение. Собирайтесь и отправляйтесь на поиски новой деревни, а все беды, кладбища и голодные призраки пусть остаются позади». «Не так все просто», — Покачав головой, сообщил мужчина. «Само собой, некоторые уже пытались сбежать. Но проклятие каждый раз следовало за ними. Гаки идут по пятам таких беглецов. Призраки преследуют их, куда бы они ни пошли. И появляются каждую ночь, а не только в конце месяца. В итоге беглецы либо в ужасе возвращаются в деревню либо погибают и сами становятся голодными демонами». Глава деревни бросил на дверь тусклый, безжизненный взгляд. «Выхода нет. Мы в ловушке, и проклятие не спадет до тех пор, пока призраки нас не перебьют, пока мы не превратимся в гаки». Хм. протянула Камы, поднимаясь на ноги. По правде сказать, я подумывал о том, чтобы убить вас за то, что вы бросили нас на растерзание гаки. Но если посудить, у вас и без того житие незавидное. Он поглядел на меня и ухмыльнулся. А что, если мы поскорее уйдем отсюда, пока проклятие не перекинулось и на нас? А это возможно? — спросил Тацуми, мрачно взглянув на Ронина. «Станут ли гаки нас преследовать, если мы попытаемся сбежать?» «Нет», — безжизненно проговорил глава деревни. «Ваши предки не злили монаха, так что вас проклятие не затронет. Можете уходить, не оглядываясь. Само собой, я вас за это не осужу. Это наше наказание». И ничего больше. «А кто-нибудь пытался поговорить с монахом?» Спросила я, и безжизненные глаза задержались на мне. Ведь его призрак по-прежнему бродит здесь. «Монах?» По лицу мужчины пробежала тень непритворного ужаса. «Порой его видят в деревне. То тут, то там», — сообщил он. Но он пропадает из виду прежде, чем мы успеваем сказать слово. Нам кажется, что дело в воздействии проклятия, в его отзвуке, а не в самом призраке монаха. Глава деревни поежился. Анре. Порой он появляется на кладбище и гуляет между могилами. Выглядит он как светящийся призрак в белом но никто из нас не осмеливается к нему приблизиться, иначе Гаки разорвут нас в клочья». «А без Гаки он не появляется?» — спросила я. «Именно так. Будто жаждет понаблюдать за нашими страданиями, убедиться, что мы действительно мучаемся», — со вздохом поведал глава. «И я не могу винить его за этот гнев». «Наши предки и в самом деле поступили с ним отвратительно. Но меня мучает мысль, что мне самому суждено стать злобным духом, который будет охотиться за собственной семьей. Я даже убить себя не могу, потому что все равно стану одним из них». «Юмака», — предупреждающе проговорил Тацуми, будто прочитав мои мысли. «Я сделала вид, что не слышу его» встала и повернулась к своим спутникам. «Нужно им помочь!» «Что?» — не веря своим ушам, переспросила Камы. «Продираться через кладбище полные Гаки, чтобы поболтать с призраком? Если ты не заметила, меня несколько минут назад едва не съели, и я как-то не горю желанием еще раз испытывать подобное. Спасибо, обойдусь!» Я пропустила слова Ронина мимо ушей и встретилась взглядом с Тацуми, который прислонился к дверному косяку, скрестив на груди руки. «Тацуми-сан, мы должны им помочь. Как мы можем уйти теперь после всего, что услышали? Эти люди и так настрадались, а ведь они ничем не заслужили такой беды. Если мы поговорим с монахом, возможно, нам удастся убедить его снять проклятие». Емака. Тацуми мрачно и пристально посмотрел на меня и покачал головой. С духами вместе нельзя договориться. Серьезно произнес он. Злость поглотила их без остатка. Как и неутолимая жажда отомщения. Если монах и вправду Андре, у тебя нет шансов его успокоить. С большой вероятностью ты навлечешь его гнев и на себя тоже. Внутри меня все похолодело от страха. «Но я очень хочу попробовать», — проговорила я. «Много времени это не займет, Нужно только, чтобы кто-нибудь отвлекал Гаки, пока я беседую с монахом. Сегодня последняя ночь месяца», — напомнила я ему, когда он нахмурился. «Единственная возможность с ним поговорить. На заре монах и Гаки исчезнут» и мы упустим возможность избавиться от проклятия». Тацуми еще мгновение не сводил с меня глаз, а потом медленно выдохнул. «Ты твердо решила с ним поговорить, даже без моей помощи?» пробормотал он. Я кивнула. «Да, может, я не умею управляться с мечом и стрелять из лука?» проговорила я. «Зато умею разговаривать с призраками и ками. «Это то, что мне под силу, и я очень хочу помочь местным жителям». Он снова вздохнул и бросил взгляд на дверь. «У нас мало времени», — объявил Тацуми, и сердце у меня в груди громко застучало. «Духи, как правило, исчезают, когда над горизонтом восходит солнце. Если мы хотим переговорить с монахом, нужно спешить». Акама застонал. «Погодите!» — прорычал он, когда мы поспешили к двери. Затем достал из-под пояса тыквенную бутыль с соке, сорвал с нее крышечку, выплеснул содержимое себе в рот, утер губы, швырнул бутылку главе деревни и с широкой улыбкой повернулся к нам. «Что ж, вот теперь я готов!» Когда мы шли через деревню обратно к кладбищу, Кругом стояла тишина. Над головой ослепительно сияла луна, заливая дом вокруг серебром, а рисовые поля — бледным светом. По пути нам не встретилось ни одного гаки. Но когда мы приблизились к кладбищу, я заметила бледно зеленый свет. Бочком мы обошли гостевой дом и осторожно посмотрели, что происходит внизу холма. Гаки вернулись во всяком случае, некоторые из них. Само собой, их было куда меньше в сравнении с той толпой, что напала на нас в доме. Но все равно больше, чем я ожидала, надеясь, что Тацуми и впрямих всех уничтожил. К тому же в момент их нападения мы были в доме, благодаря чему убийца демонов смог биться с ними по очереди. В условиях открытого пространства Обороняться от огромной ватаги призраков будет куда сложнее. «И ты всерьез хочешь, чтобы мы туда спустились?» — проговорил Кама со вздохом и скорчил недовольную мину, наблюдая за тенями, бродящими у подножья холма. «Да, весело точно не будет. Ну чего уж, веди нас. Стойте!» Тацуми остановил нас жестом. «Может, нам и не придется с ними драться?» Я удивленно посмотрела на него. Он замялся, будто борясь с самим собой, но потом выдохнул и пояснил. «Если мы спустимся вниз у всех на виду, гаки тут же ринутся в атаку. Но, полагаю, у меня получится применить одну технику, благодаря которой мы ненадолго станем невидимыми». «Ха!» Акама скрестил руки на груди. Так значит, ты все-таки одарен Ками!» Я так и думал. Впрочем, уже один твой жуткий сияющий меч о многом говорит. Он бросил взгляд на облаченного во все черное самурая, стоявшего позади нас, театрально понизил голос и склонился ко мне. Ходят слухи, поведал он, что если в семействе Каги рождается дитя, одаренное Ками... Его забирают и воспитывают как шиноби. Я нахмурилась. «А кто такие шиноби?» «Воины тени, тайные убийцы. Они всегда нападают неожиданно. Могут наброситься сзади и перерезать горло, а могут убить тебя спящего». Акамы фыркнул. «Их нанимают на службу все кланы». «Не верь слухам о чести на поле битвы». Но о Шиноби из семейства Каги поговаривают, что они умеют проходить сквозь стены, превращаться в тени или становиться невидимыми. А еще поговаривают, что те, кто болтает о Шиноби, внезапно исчезают. Тихим ледяным голосом добавил Тацуми. «Как же славно, что я не верю в эту чушь!» Со стороны кладбища послышался легкий звон. Мы обернулись и посмотрели вниз. По кладбищу двигалась призрачная белая фигура монаха. Полы его соломенные шляпы и посох покачивались. Фигура скользила между еле волочащих ноги Гаки, но они не обращали на нее никакого внимания. Двигался монах медленно, сосредоточенно. Оставляя за собой завитки дыма, которые поднимались в воздух. В конце концов, монах подошел к огромному кедру и исчез. Это он! шепнула я и посмотрела на воина в черном, стоявшего позади акамы. Тацуми, ты сказал, что можешь провести нас вниз, да так, что нам не придется драться. Он отошел на шаг назад и мрачно посмотрел на кладбище. Да, но есть несколько условий. Чары подействуют только если мы будем вести себя тихо и незаметно. Любой звук громче шепота, как и любое резкое движение, разрушит иллюзию. Кроме того, нельзя смотреть гаки прямо в глаза. Нельзя привлекать их внимание. Так что веди себя тихо, опусти голову и держись поближе ко мне. Справишься? «А как же я?» — шумно поинтересовался Акаме. Тацуми окинул его ледяным взглядом. «Чем больше людей спустится с холма, тем сложнее будет поддерживать действие чар. Я уже и так злоупотребляю лимитом дозволенного, беря с собой одного человека. А с двоими и подавно ничего не выйдет. Лучше оставайся здесь». «Пытаешься от меня избавиться, а?» каги -сан. я ранен. Право. Как же будет досадно, если меня сожрут Гаки!» Тацуми сощурился. «Фехтовальщик из тебя неважный», — отрезал он. «Если чары ослабеют и Гаки увидят нас, никакой помощи от тебя не будет. Твои жалкие попытки защитить Юмака этим твоим ножом ничего не дадут, и в итоге вы оба пострадаете». Акам и фыркнул. «Не нужно меня оскорблять, Кагисан. Я не вправе требовать сатисфакции. Но вот обидеться вполне могу. И, кажется, уже обиделся». «А вот лучник из тебя неплохой», — продолжил Тацуми, оставив слова Ронина без внимания. «Если чары рассеются, и гаки нападут на нас, с твоей стороны будет куда осмотрительнее оставаться на почтительном расстоянии» и прикрывать наше отступление. В худшем случае ты сможешь убивать Гаки до того, как они доберутся до нас, и мне тогда не придется заботиться о том, чтобы защитить тебя и Юмака». «Что ж, разумное зерно в этих словах есть. Как не больно мне это признавать», — заметил Камы со вздохом скрестив руки на груди. «Ну ладно». «Идея мне не особо нравится, но о магии я знаю не больше, чем об окибании». Примечание. Японское искусство составления букетов. «Я останусь здесь и буду засаживать стрелы в черепушки в гаки, какие только посмеют к вам приблизиться. Йома-котян!» Он кивнул мне и улыбнулся. «Удачи. Пожалуйста, не дай им тебя сожрать». «С тобой моя жизнь только-только стала по-настоящему интересной». «И ты тоже будь осторожен», — велела я и повернулась к самураю. «Что ж, Тацуми, я готова. Что я должна делать?» Он вновь заколебался, но потом вытянул руку ладонью вверх. «Нам надо соединиться», — сказал он, и в животе у меня взлетело облако бабочек. «Чары окутают нас обоих» но они не рассчитаны на группу людей. Если мы разъединимся, Гаки увидит тебя, так что не отпускай мою руку, что бы ни случилось». Я кивнула, тихо вздохнула и положила свою ладонь в его. Рука у него оказалась грубой, покрытой мозолями, но пальцы, переплетающиеся с моими, были на удивление длинными и тонкими, почти изящными. Сердце застучало быстрее, а бабочки в животе закружились еще неистовее и оживленно забили крыльями. Тацуми застыл в полной неподвижности, глядя на наши соединенные руки и словно борясь с инстинктивным желанием отшатнуться. Я всмотрелась в его лицо и заметила, что в его фиолетовых глазах вспыхнуло какое-то чувство. Были в них и тени неуверенности и нешуточный страх. Но через мгновение его лицо приняло невозмутимое выражение. Ледяная маска вернулась на место. Он поднес к лицу два пальца другой руки, прикрыл глаза и пробормотал заклинание, которое я не разобрала. Волна энергии, исходящая от Тацуми, пронеслась в воздухе. Она закружилась вокруг нас, ласковая и прохладная, заглушая звуки и затемняя тени. Где-то в стране тихо ругнулся Акамы. Я почувствовала себя очень странно. Казалось, тело утратило плотность, и свет луны, льющийся с небес, пронзает меня насквозь. Тацуми открыл глаза. Сияющие фиолетовые зрачки уставились на меня, но я не могла разглядеть в них своего отражения. Пойдем. Прошептал он. «Не забудь. Держись как можно ближе. Не смотри на гаки и не отпускай мою ладонь. Готова? Я кивнула и крепче сжала его руку. Он развернулся, и мы вместе направились к кладбищу по узкой извилистой тропе. Среди могил возвышалось несколько старых деревьев, кедров, сосен. Как только мы добрались до входа на кладбище, Тацуми нырнул в сторону от тропы, в тень от высоких деревьев. Гаки, пошатываясь, бродили между надгробиями. Я шла с опущенной головой, но видела их боковым зрением. Видела их обнаженные, раздутые тела, нелепо поблескивающие в лунном свете. Сердце в груди гулко заколотилось, но призраки, как и предсказывал Тацуми, обращали на нас не больше внимания, чем на падающие листья, несмотря на то, что несколько гаки проскользнуло в пугающей близости от нас. Один раз Тацуми резко прижал меня к дереву, и мы оба вжались в его шершавую кору, когда ствол обогнул один из гаки, едва не столкнувшись с нами. На несколько мгновений призрак задержался рядом с деревом, прерывисто и хрипло дыша и оглядываясь. Он будто чувствовал, что рядом кто-то есть. Я покрепче сжала рукоять кинжала Танта и зажмурилась, не смея шевельнуться и даже вздохнуть. Сердце громко стучало в груди. Я старалась держаться как можно дальше от Тацуми, надеясь, что он не заметит лакированный ящичек, спрятанный у меня под фуросики. «Если он найдет драконий свиток прямо сейчас, кладбище, полное голодных призраков, станет меньшей из моих бед». Наконец шаги Гаки затихли, и Тацуми заметно расслабился. Идем, шепнул он мне, и мы отделились от ствола и пошли мимо могил. Когда мы пробирались между двумя соснами, краем глаза я заметила какое-то свечение. Резко остановилось — и схватила Тацуми за рукав. «Тацуми-сан!» Тацуми — -сан", прошептала я. «Кажется, я вижу монаха! Вон он!» Воин посмотрел туда, куда я указывала. На противоположном краю кладбища в тени огромных кедров возвышалось одинокое надгробие. Луч лунного света пробивался сквозь ветки, освещая могильную плиту — и поблескивал на посохе с металлическими кольцами. «Могила монаха!» — прошептала я, наблюдая за тем, как от надгробия отделилась призрачная сияющая фигура. Монах Юрей по-прежнему в соломенной шляпе и с железным посохом поймал мой взгляд и удивленно поднял призрачную бровь. «Он нас видит!» — прорычал Тацуми послышался пронзительный вопль, от которого у меня заледенела кровь в жилах, и один из гаки перескочил через ближайшее надгробие и застыл, распахнув пасть, словно бешеный волк. Тацуми резко обернулся, выхватив камигороши и рассек тщедушное тело. При этом он отпустил мою руку, и я яственно ощутила, как рассеивается волшебство и растворяются чары словно обрывается тонкая паутинка, в которую попали камнем. Все гаки, что были на кладбище, повернулись к нам. Их глаза горели голодным огнем, а воздух наполнился шипением и воплями. Тацуми выступил вперед, Алый с ветками гороши, холодный, как и взгляд воина, залил ближайшие надгробные камни. «Иди!» — приказал он, размахивая мечом. «Поговори с монахом. Я задержу их!» Я подняла взгляд на приближающихся гаки, разрываясь между желанием поскорее побежать к монаху и выхватить мой танта и броситься в битву вместе с Тацуми. Внутри вспыхнула лисья магия, и пальцы у меня защипало. Я подумала, остановят ли призраков шар лисьего пламени. Пусть ради этого и придется показать свою истинную природу. Когда один из Гаки подобрался к нам слишком близко, в воздухе позади него что-то просвистело и силой ударило чудовище в спину. С душераздирающим стоном Гаки повалился вперед, из шеи у него торчал наконечник стрелы и растворился в облаке зеленого тумана. Следующий Гаки завалился на бок, на ближайшее надгробие, Третий упал прямо в грязь, беспомощно взмахнув конечностями, а затем исчез без остатка. Камы, выдохнула я, бросив взгляд на вершину холма. Не успела я разглядеть на крыше дома стройную фигуру, как еще один гаки с воплем рухнул в траву. Тацуми терпеливо ждал, пока первая волна нападавших подберется поближе, опустив руку с мечом вдоль тела. «Юмака». Голос у него был до мурашек спокойный, но я уловила в нем поистине страшные нотки, отголосок кровожадности, которую отцуме едва удавалось сдерживать. «Иди же». И я пошла. Я огибала надгробие и петляла между каменными статуями в поисках сияющего белого призрака. Он ждал меня в тени деревьев, терпеливо возвышаясь рядом с собственной могилой. И на его бледном лице застыло озадаченное выражение. Я нырнула за ближайшее надгробие, прячась от Гаки, и поморщилась, когда его ногти оставили на камне четыре белые царапины. Гаки обошел могилу и собрался было кинуться на меня, хищно расставив длинные когти — Но в воздухе просвистела стрела и вонзилась ему в шею. Гаки с воплем превратился в дым и развеялся, а я поспешила дальше. Судорожно ловя губами воздух, я пробежала мимо последней могильной плиты, обогнув дерево и застыла перед прозрачной фигурой в белом. «Что ж...» Голос монаха походил на порыв ледяного ветра на тихий отзвук давно забытого чувства. Его лицо то бледнело, то проступало чётче, напоминая отражение в воде, в которую бросили камешек. «Эта ночь воистину полна сюрпризов. Здравствуй, лисичка. Что же привело тебя на мою одинокую деревенскую окраину?» Я медленно втянула воздух, нисколько не удивившись тому, что он знает о моей истинной природе. Манерой речи он совсем не походил на Анре, жестокого духа мести, о котором рассказывал Тацуми. Голос у него был спокойный и даже приятный, и, может, немного грустный. «Конбануа, Юрей-сан!» — начала я. Позади послышался громкий вопль, вспыхнул алый свет. Отцуми всеми силами отвлекал Гаки, как и обещал. «Ой, ничего, что я называю вас Юрей-сан», — испуганно уточнила я. «Я еще никогда не разговаривала с призраками». Его чуть затуманенное лицо слегка нахмурилось, но вид у него был скорее озадаченный, чем рассерженный. Я поспешно продолжила, испугавшись, что он обиделся. «Прошу, послушайте, господин монах!» Взмолилась я, соединив ладони и поклонившись ему. «Жители деревни немало пострадали от рук их же близких. Я пришла просить у вас, чтобы вы сняли с них проклятие. С вами и впрямь обошлись тогда очень дурно. Но никто из ныне живущих крестьян не виноват в вашей смерти. К тому же это, наверное, невероятно скучно — слоняться туда-сюда призраком». Наверняка ведь ваша жажда отомщения уже утолена. О, лисичка! Призрак монаха поклонился мне. Если бы я только мог. Я ведь вовсе не хотел карать деревню таким мощным проклятием. Я просто был очень зол. Впрочем, я давно утратил счет времени. Годы слились воедино. Я уже не помню, как давно проклял эту деревню за жадность и умер с требованием мести на устах. Теперь я хочу одного: добраться наконец до Мэйда или другого места, где суждено упокоиться моей душе. Еще несколько Гаки с душераздирающими воплями встретили свою смерть от меча Тацуми. И все же от могил поднимались зловещие зеленые огоньки, медленно приобретая форму новых голодных призраков. Я почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом, а Юрей будто ничего и не заметил. Овы, проклятие удерживает меня в этом мире», — продолжил он. «Я не могу покинуть его, пока не снимут проклятие, но сам я развеять его не могу. А может, и могу? Вот только позабыл, как. Его плечи поникли, а призрачная ладонь закрыла лицо. Я устал, — прошептал он. Устал от этих бесконечных скитаний, от того, что не могу покинуть несчастную деревеньку. От того, что вечно окружен чудовищами, которых сам привел в этот мир. Я постоянно наблюдаю за крестьянами в надежде на то, что однажды кому-нибудь хватит смелости победить проклятие. Но они боятся даже подойти к кладбищу. Я их, конечно, не осуждаю. Он бросил взгляд на небо. Над верхушками деревьев забрежжил бледно-розовый свет. «Вот-вот рассвет», — проговорил он. «Тогда гаки исчезнут еще на месяц, а я продолжу скитаться по деревне». Внутри меня вспыхнуло отчаяние. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила я. Призрак покачал головой и поглядел на меня смиренно. «Печально». «Кетсуны, тебе хватило храбрости на то, чтобы прийти сюда?» Проговорил он, чуть отпрянув. «Но ты не из этой деревни, и потому не можешь уничтожить проклятие. Если его вообще можно уничтожить...» «Амачи кудасай!» — отчаянно выкрикнул звонкий голос у меня за спиной. «Примечание». Пожалуйста, подождите по-японски. Я обернулась и увидела, что через кладбище к нам несется человек, сжимая что-то в руках. Прошу, подождите, снова крикнул он, и я с удивлением узнала главу деревни. Он-то что здесь делает? Прошу, вскричал он, и его голос привлек внимание Гаки. «Прошу, господин монах, выслушайте меня!» Один из Гаки с рычанием кинулся к нему. Взобравшись на надгробие, он собрался было накинуться на главу деревни, но ему в спину вонзилась стрела, и Гаки с воем рухнул на землю. Когда глава пробегал мимо Тацуми, один из голодных призраков бросился в его сторону, обнажив когти. Меч Тацуми со звоном рассек призрака пополам, но ногти Гаки успели оставить глубокую рану на шее мужчины. Глава деревни пошатнулся и едва не упал, но устоял на ногах и продолжил путь. Когда мужчина добежал до нас, я невольно отступила, и он тут же пал ниц. «Простите нас, господин монах!» Вскричал он и протянул призраку то, что принес с собой, полную миску риса. «Мы подло поступили, заставив вас так страдать. Мы больше не позволим ни одному путешественнику голодать, как вы. Прошу». Стоя на коленях в грязи, он вскинул руки с миской еще выше. «Примите этот дар в знак того, что мы очень сожалеем о случившемся». «Если этого будет достаточно, я готов отдать свою жизнь ради спасения моей деревни. Превратите меня в Гаки, утащите в дзигоку, я на все согласен. Делайте со мной что угодно, но только оставьте деревню в покое». Сколотящимся сердцем я посмотрела на монаха. Тот ошеломленно глядел на главу деревни. Позади нас гаки с воплями и стонами набрасывались на Тацуми, а стрелы Акамы со свистом убивали одного за другим. Однако и монах, и глава деревни, казалось, позабыли об этой битве. Монах неожиданно улыбнулся, искупая серебристая слеза, скатилась у него по щеке, упала на землю и развеялась белым дымом. «Только это мне...» «И было нужно», — прошептал он. «Одна единственная миска риса, одно единственное проявление доброты. Но даже перед лицом жестокости я не должен был так отдаваться гневу. Проклятие стало наказанием и для меня». Его лицо приобрело мирное выражение, и он поклонился. «По-моему, мы все изрядно настрадались». Крики-гаки затихли. Я оглядела кладбище и увидела, что голодные призраки застыли с потерянным видом. Даже те, кто до этого нападал на Тацуми, остановились, опустили руки вдоль тела, перестали скалиться. На моих глазах они, мерцая, становились все прозрачнее, И растворялись в воздухе, из их тел ввысь поднимались голубовато белые шары, и вскоре все кладбище засияло призрачным светом. Их демоническая оболочка растворилась, превратилась в дым, быстро рассеявшийся на ветру. Ариготов! Прошептал монах, и я обернулась на эти слова. Монах тоже исчезал. Его призрачный облик становился все бледнее, но он улыбался. «Спасибо», — вновь прошептал он. «Пусть ты не могла победить проклятие, твоя храбрость подтолкнула других к действиям. Благослови тебя, Ками, и пусть огонь, горящий в твоей душе, никогда не гаснет». «Мирного пути, господин монах», — проговорила я. Пусть ваша дорога в другой мир будет короткой и легкой, и пусть Динкей освещает ваш путь и не дает споткнуться. Он поклонился мне и через мгновение превратился в сияющий шар, воспаривший в воздух вслед за остальными. Шары ненадолго зависли у нас над головами, такие яркие, что на них было больно смотреть. А потом они взмыли в небо, Казалось, заполнив его без остаток,